Глава 49 Остаток дня прошел без каких бы то ни было проблем. Даже с учетом ограничений по времени, поставленных музеем, они успели снять участок крыши, откуда Вирджинию сбросили вниз, а также записали интервью с Джерардом Беннингтоном и Марком Нельсоном. Лори была уверена, что рассказ о ссоре между Картером и Питером, описанный Беннингтоном, и слова Марка о расстроенной Вирджинии, которая хотела побыть одна на крыше, станут самыми драматичными моментами серии. К тому времени, когда они закончили съемку, прошло несколько часов с того момента, как она выключила свой сотовый телефон. Лори знала, что в случае чрезвычайных обстоятельств Тими позвонит ее отцу, но ей хотелось проверить, все ли в порядке. Она пробежала глазами список голосовой почты. Ничего от Тими или Лео. И тут увидела на экране имя Алекса. Когда она нажала на кнопку воспроизведения записи, у нее слегка... Дрожала рука. «Лори, был очень рад услышать твой голос. Сожалею из-за задержки. Вчера я весь день провел в Капитолии с сенаторами из юридического комитета, а потом обедал с референтами Белого дома, которые готовят меня к слушаниям для подтверждения моей кандидатуры. К тому времени, когда все закончилось, звонить уже было слишком поздно, ну а теперь я уже просто бормочу что-то невнятное». Наступила долгая пауза. «Я рад, что ты позвонила. Перезвони, когда освободишься». Она собралась убрать телефон в сумочку, но поняла, что больше не хочет ждать ни секунды. Отыскав тихое место на крыше, подальше от осветителей и съемочной группы, собиравших оборудование, она набрала номер Алекса. Он поднял трубку еще до того, как стих первый гудок. «Лори», — сказал Алекс. Он казался счастливым, но немного нервным. «Как прошло твое наступление на округ Колумбия?» — спросила она. Это было отвратительно. У меня возникло ощущение, что я участвую в конкурсе красоты среди адвокатов, пока ходил из одного кабинета в другой, где с улыбкой выдавали свои заранее выученные рассудительные ответы. У меня возник получасовой перерыв в расписании, и я ужасно хотел сбежать, пока никто не видит. Жду с нетерпением возвращения к обычной жизни завтра. «Ты вернешься домой вечером?» «Первым же утренним рейсом», – ответил Алекс. «Ты свободен завтра вечером?» «У меня нет никаких планов». «Речь идет о выступлении Тимми?» Он упоминал о нем, когда мы встретились на прошлой неделе в Мэдисон-сквер-гарден. «Нет, оно в четверг. Завтра Ник сыграют на выезде. В противном случае я бы мог пригласить тебя на матч. Я знаю, как Лео и Тимми любят ходить на баскетбол», — сказал Алекс. «Нет, никакого спорта. Никаких выступлений. Я хочу пригласить тебя на ужин. Только мы вдвоем, если ты свободен». Она почти услышала, как он улыбается на другом конце линии, а потом почувствовала, что у нее на сердце потеплело. «Звучит как лучшее приглашение, которое я получала за долгое время. Лори», – Пылка ответил Алекс.